Глава 21. Буржуа. Состояние, личное влияние и связи превратили голландских торговых магнатов в титанов мирового масштаба. Мушерон, Исаак Лемер и Луи де Геер – все трое бывшие переселенцы были вхожи во дворцы монархов и имели влияние на международную политику но среди торговой и ремесленной буржуазии такие фигуры являлись исключением. Мещанская среда от суконщика до пивовара и от модного портного до лавочника сохраняла семейный уклад и общие интересы. Коммерческая специализация еще не зашла далеко вперед, и деловые направления переплетались между собой. Отсутствие политической ответственности, позволявшее буржуазии посвящать себя исключительно своим делам, усиливало ее индивидуализм. Торговля и развлечения – вот и все заботы среднего буржуа. Если его, когда и посещала мечта, полет фантазии не поднимался дальше брака дочери с человеком более богатым, чем он сам. Находчивость или даже лукавство заменяли буржуа остроту ума – Он обладал восприимчивостью и способностью к подражанию и превосходил своих учителей, отличаясь большей оборотливостью. К этим качествам добавлялось упорство. Голландский негациант никогда не сдавал своих позиций. Если он имел дело с достойным противником, нельзя было найти более лояльного человека. Но стоило ему нащупать слабину, и он не забывал ею воспользоваться. Его чувство справедливости основывалось не столько на честности, сколько на трезвой оценке обстоятельств. Для большинства таких «коммерсантов» возможность обогащения, что характерно для всего Золотого века, явилась плодом усердия, экономии и взвешенного риска. Амстердамское семейство Витсенов положило почти 60 лет, чтобы преодолеть все этапы этого пути. Принадлежа к крестьянскому роду, эта семья отправила одного сына на службу во флот, другого – рабочим на рыбный рынок. Ей удалось скопить денег на судно, уйти в Балтику с грузом сыра и вернуться с трюмами, полными зерна. Вскоре они приобрели еще несколько кораблей, но успех вовсе не был гарантирован. Банкротства случались часто и регулировались с безразличием. Случалось, что кредиторам возмещались лишь... 3-4% от суммы долга. Погашение в 40% считалось почти чудом. Низший слой буржуазии объединял мелких торговцев, в чьих руках находилась продажа предметов потребления. К этой категории относились все, кто держал лавку или мастерскую, отводя под нее нижний этаж своего дома. Владельцы этих заведений не имели оснований рассчитывать на продвижение по социальной лестнице. Представители свободных профессий не составляли особой группы. Проповедники и преподаватели, медики, адвокаты и нотариусы отличались от остальных людей скорее родом занятий, нежели происхождением. Однако их ряды пополнялись далеко не всегда на основе отбора по способностям. Возникали элементы кастовости. Эскулапы, как правило, принадлежали к крупной буржуазии, если не к новой аристократии. Проповедники же относились к низшим слоям общества. В целом нидерландская интеллигенция происходила из буржуазных кругов, унаследовав особенности их мышления и образа жизни. В результате получилась смесь добродушия и кастовости, учености и узости суждений, небрежности и чинности. Титулы, дипломы и знания латинского языка объединяли этих образованных бюргеров в социальную группу, уделявшую внимание своему профессиональному достоинству, но раздираемую изнутри завистью и соперничеством. В те же годы изобретатель микроскопа, ученый Эмпирик Левенгук, так и не был принят на университетскую кафедру. Незнание латинского и иностранных языков явилось неодолимой преградой он не сумел подняться выше должности мелкого чиновника города Делфта.